Прогулка в хаосе. Наваждение. Глаза застилал кровавый туман. Основным желанием стало напасть, использовать все, что есть, но уничтожить Георга. Сердце стучало так, что, казалось, марширует армия. Мне даже чудились звуки барабанов. Через пелену, накрывшую меня, я услышал приказ Георга. «Симон, возьмите своих и проверьте пролет выше». «Мозг попытался окрасить эти слова в мрачные тона, но я уловил то, что это всего лишь наваждение, связанное с охватившими меня эмоциями. В этот момент я как будто переключился и стал бороться со своим состоянием, стараясь вернуть себе чистоту сознания. Это удалось не сразу, тем не менее, во внешнем мире прошло буквально две секунды, так как борьба происходила в моем разуме, а я был максимально сосредоточен, поэтому время текло так медленно». Считанные секунды оставались до мига, когда неизвестные маги, носящие форму Академии, обнаружат меня. А я замер и вспоминал, как прошлый мир, так и слова, сказанные о ней уже в этом. Во-первых, если Георг действительно, как и в моем мире, принес силу теней, то мне с ним сейчас не справиться. Я прекрасно знаю эту силу и то пьянящее ощущение всевластия. Во-вторых, Аня, рассказывая о видении будущего, говорила, что Георг вместе с Зарой будут нашими союзниками. Но это точно невозможно, если мое предположение о тенях верно. Мгновение слабости прошло, и на основе рациональных мыслей я принял решение выжидать и оценивать. Поэтому, насытив воздушный доспех предельным количеством энергии, я сам сделал шаг навстречу незнакомцам. Моя защита точно выдержит как минимум один удар. А если нет, то и смысла убегать тоже нет. В таком случае окажется, что силы слишком неравны. Ну а если на меня нападут, и я смогу сдержать первый натиск, то значит возможность отступить вполне реально. Стоило мне показаться на пролете, как я столкнулся с тройкой магов. Они сразу направили в мою сторону руки. Кто-то держал наготове готове атакующие заклинания, а один указывал на меня магическим жезлом. Я не предпринимал попыток напасть на них. Незнакомцы тоже оказались не сильно агрессивными, поэтому мы застыли на долгие три секунды, пока один из стройки не прокричал, при этом не отводя от меня взгляда. «Господин, тут один маг в форме Академии!» Ответ пришел почти мгновенно. «Веди его сюда!» Кричавший не стал мне ничего говорить, лишь аккуратно попятился назад, а потом чуть в сторону, освобождая проход, тем самым давая понять, чего именно от меня ждут. Я же не стал отступать, приняв беззвучное приглашение. Медленно направившись вперед, я спустился по лестнице и встал в двух метрах от Георга. Мой древний друг-враг смотрел на меня глазом, которого, по сути, у него совсем недавно не было, и явно размышлял, что же со мной делать. Остальные его люди, до этого восстанавливающиеся у стен, поделились и тоже сосредоточенно ждали решения своего лидера. «Марк, не ожидал тебя здесь увидеть. Какими судьбами?» «Он говорил так, как будто мы встретились на светском рауте, а не на территории прорыва монстров, когда к тому же буквально в паре метров за его спиной десятки тварей пытаются пробиться через барьер. Мне было невыгодно взрываться эмоциями, поэтому я ответил в той же манере, лишь слегка повысив голос, чтобы перекричать окружающую какофонию звуков». Георг сопроводил обращение к нему легким кивком. «Исследовательская миссия по поручению магистра Ронге». Он оценивающе посмотрел на струящийся вокруг моего тела уплотненный воздух, но никак не прокомментировал то, что я поддерживаю защитное плетение в его присутствии. Я же все время нашей, пока недолгой беседы, рассматривал его лицо, концентрируясь на глазах. При этом мне пришлось отменить усиленное магическое зрение с помощью родового дара, так как оранжевое сияние могло вызвать много лишних вопросов. Тем временем Георг продолжил. «Если я скажу, что тебе тут не место, ты отступишь?» «Нет, я планирую завершить свою миссию». Хоть я и дал такой ответ, но при этом присоединяться к Георгу не планировал. Даже не будь у него глаза из мрака, я все равно не смог бы осуществить задуманное, пока вокруг меня столько посторонних магов. «Сейчас тут опасно». С этими словами он встал в полоборота ко мне и указал рукой на защитный барьер, который поддерживали его люди. «Твари защищают место прохода в подземелье. Мы установили артефакт, который со временем проложит нам путь. И хоть монстры не в состоянии его уничтожить, они вполне понимают, кто именно виновник. Поэтому мы держим тут оборону. Но выставим ли?» Снова посмотрев мне в глаза, он добавил. «В общем, я не могу дать тебе гарантии безопасности. И все же рекомендую покинуть зону прорыва». К этому моменту я еще больше запутался, как относиться к его новому глазу. Так как хоть глаз и состоял из мрака, но эта субстанция явно отличалась от той, что я видел в своем мире. Однако нельзя отбрасывать подозрения сразу, ведь я в другом мире, и тут тени могут быть другими. Оставаться же вместе с Георгом и его людьми я не желал, потому что в таком случае я не смогу воплотить задуманное. А раз я планирую отступить, то все же решил задать терзающий меня вопрос. «Что с твоим глазом?» Собеседник скривился. Получив подобную реакцию, я внутренне напрягся, готовый ко всему. Однако прошло две секунды, и Георг все же ответил. «Я не люблю демонстрировать свои возможности посторонним. Но раз ты уж это видел...» Он поднес левую руку к лицу и указал на глаз. «То я чуть отклонюсь. Возможно, ты подумал о монстре-паразите, но нет. В таком случае мои люди мне бы не подчинились». Боковым зрением я видел, как трое сопровождающих меня чуть ранее и стоящие ближе всех кивнули, соглашаясь со словами своего лидера. Это результат эксперимента, вследствие которого я усилился и смог взять власть в свои руки. Его, кстати, провел маг, являющийся сейчас твоим учителем, никто иной, как ректор столичной магической академии. Подобная информация лишь увеличила мои подозрения, ведь Аня предрекала, что Тихомир станет нашим врагом. Каким-то образом, заметив мою напряженность, он произнес. Рассказывать подробнее я не намерен. Когда Тихомир вернется, можешь сам уточнить у него, и если он пожелает, то ответит. Ситуация не позволяла мне продолжить мирные расспросы. Силовой же вариант получить информацию выглядел не очень реализуемым. Все же магов было много, а к тому же уровень силы Георга оставался для меня неизвестной величиной. Именно этот момент выбрала пятиметровая тварь, покрытая каменными наростами, чтобы врезаться в барьер, вследствие чего по нему пошли трещины. Георг временно забыл про меня и отдал команду своему человеку. Долж, помоги! Названный Долж вместе со своими подчиненными в количестве двух человек сделали рывок к барьеру и стали атаковать опасного монстра, способного нанести серьезные повреждения барьеру. Вновь повернувшись ко мне, Георг добавил в голос Стали и задал мне вопрос «Решай, останешься или нет», и почти без паузы продолжил твое решение. Находиться в его компании я не хотел, поэтому принял решение отойти, но при этом проследить за ним, только сделать это уже незаметно. Ухожу. Георг удовлетворенно кивнул и перестал обращать на меня внимание, став отдавать приказы своим людям. Я же медленно направился вверх по лестнице, удаляясь от места сражения. Когда я скрылся из виду, то остановился и начал подготовку плетения, должного сделать для меня проход в стене, и потом его скрыть. Стоя на лестнице, я приложил руки к каменной поверхности, и она постепенно стала пластами расходиться в стороны, пока не образовалось углубление с меня ростом и толщиной в один метр. После я сделал шаг вперед, А стена за мной с тихим шелестом вернулась на свое исконное место. За тишину пришлось заплатить дополнительными тратами маны, но это того стоило. А в целом, кроме такого способа, я больше не видел вариантов, как попасть на нужный этаж, при этом оставшись незамеченным. Точнее, если бы прямо сейчас не происходило сражение Георга с монстрами, то я бы не смог воспользоваться этим методом, так как он создавал слишком много шумов в магическом плане, и ко мне сбежались бы все твари с расстояния не меньше, чем в 150 метров. А учитывая близкий бой, мои действия должны остаться незамеченными. В итоге, ценой одного камня маны и излишков из магического источника мне удалось попасть на нужный этаж, при этом удалившись от Георга примерно на 70 метров. По словам главы рода РМ, они установили некий артефакт, прямо сейчас расчищающий им путь. Дабы понять, о чем идет речь, я направился к залу, в котором ранее был установлен стационарный портал для прохода внутрь подземелья. Решил сделать крюк, так как если пойду в направлении боя, то прямо сейчас все, что смогу увидеть, это барьер и пытающихся его пробить монстров. Минус четвертый этаж был еще больше наполнен мерзким туманом и лианами, но игнорировать их с помощью плетения полета уже не было возможности, ведь туман в некоторых местах достигал потолка. Оставалось рассчитывать только на то, что тварь, сканирующая пространство таким способом, сейчас сосредоточена на других целях. Лианы старался не трогать, но когда они преграждали путь, пользовался воздушными серпами, а после замирал секунд на 10-15, чтобы понять, движутся ли в мою сторону представители местной фауны или нет. Прошло уже около 10 минут, как я нахожусь на минус четвертом этаже, а я так и не встретил никого из тварей. Конечно, я не очень переживал по этому поводу, но ощущения, возникающие при одиноком движении практически в сердце вражеского логова, слегка завораживали. При этом скрежет уж был настолько громкий, что мне пришлось вносить дополнение в защитное плетение, дабы вовсе не лишиться слуха. Вот и выходило, что я двигался в сплошном тумане, который по неизвестной мне причине не приглушал звук, так еще и без звука. Тем не менее, были и плюсы. Я перестал слышать мерзкое чавканье слизи после каждого шага. Наконец-то, добравшись до коридора, ведущего в нужный мне зал, я застыл и воспользовался заклинанием зрения Оно представляло собой невидимое зеркало, с помощью которого можно было наблюдать за окружающим миром. Правда, ограничений у этого плетения была куча, но главное, что оно почти не создавало никакого излучения вовне, а значит, было безопасно в моей ситуации. Увиденное показало, что все предпринятые мной меры скрыть свое присутствие были ни к чему. Металлический шар, размером не меньше трех метров, при этом покрытый шипами, планомерно крутился и явно в ближайшей перспективе должен был уничтожить преграду. В качестве же преграды выступал монстр, похожий на черепаху. Ему периодически удавалось нанести удар по артефакту и откинуть его, но шар почти мгновенно сближался и продолжал начатое. Кроме черепахи, вокруг не было видно живых тварей. А вот попытавшись посчитать мертвых, я сбился на 70 Большая часть из них была порублена в фарш, что мешало определить точное количество. Понаблюдать за своеобразной осадой мне удалось лишь минуты две. После чего черепаха издала пронзительный вопль, и от нее во все стороны стали расходиться волны тумана, скрывшие происходящее сражение. Скорее всего, еще через пару минут видимость вернется, после чего тварь снова обновит туман. Не знаю уж, чем он ей помогает в битве с артефактом, но главное я выяснил. Раз источником магического тумана является это существо, то мне не стоит переживать о своем обнаружении. Насчет использованной Георгом тактики, то я бы так поступать не стал, но в целом рабочий метод. Правда, остается загадкой, почему местные твари не попытались пробиться к нему через верхние этажи». А если артефакт, занимающийся очисткой лестницы, настолько мощный, что может их сдерживать, зачем формировать барьер и тратить на него силы? Но пока эти вопросы останутся для меня без ответа. Раз основные неприятели заняты, то я полностью вернусь к осуществлению задуманного. Перестав беспокоиться о возможном обнаружении, я довольно быстро попал в зал с телепортом, банально ломая все стены на своем пути. Благо, их оказалось всего восемь, а не на порядок больше. Конечно, у меня в сознании промелькнула мысль войти в помещение с черепахой и собрать ресурсы из тел умерших монстров, но опять же, основной целью было совершенно другое, поэтому я спокойно отказался от ценной добычи. Несмотря на битву, происходящую меньше чем в ста метрах, внутри еще присутствовали монстры. Так на меня практически сразу кинулись две сороконожки средних размеров, примерно по полтора метра каждая. Решив сэкономить ману, я создал воздушный клинок и двумя размашистыми ударами перерубил напавших пополам. После чего был вынужден сделать рывок назад, чтобы уклониться от их атак, пусть и являющихся предсмертной агонией. Избавившись от агрессоров, я оценил общую обстановку. Где ранее был установлен стационарный телепорт, сейчас нельзя было ничего увидеть, кроме вмятин и борозд от когтей. А вот в центре помещения, примерно в том месте, куда я сам открывал портал, когда силой прорывался из подземелья, появился разлом в реальности, откуда периодически и проникали в наш мир монстры. Сам он выглядел, как расплывающаяся иллюзия, залитая фиолетовым цветом, и занимал примерно четыре квадратных метра, при этом располагался он на полу. Не знаю, нужно ли пребывающим тварям подпрыгивать, чтобы воспользоваться этим путем, а вот мне действительно придется прыгнуть в него. Хмыкнув, я направился к своей цели. Я планировал перейти на первый уровень подземелья и уже там, когда проведу небольшую разведку, замаскироваться. Ведь я уверен, что Георг надолго не задержится и уже через пару часов пробьется в это место. Сбив меня с мысли, из портала начала появляться очередная сороконожка. Но еще до полного переноса я ее укоротил размашистым ударом воздушного меча, вследствие чего тварь передумала выходить и вернулась в свое родное подземелье подальше от настолько злобных человеков. Однако, перед тем, как шагнуть в бездну, я решил выполнить обещанное магистру Ронге. Для этого достал второй врученный мне артефакт — красный шар. Еще раз его просканировав, я посомневался несколько секунд, активировать артефакт или нет, так как меня смущала странная энергия, наполняющая его, но все же не стал долго мешкать Дополнительно, чтобы новые твари мне не мешали, перекрыл разлом барьером. Сильных этого не остановит, но как минимум задержит. Обезопасив себя от неожиданных гостей, я активировал артефакт. Стоило этому произойти, как я подумал. Что за абсурдное решение? Зачем я сделал это сейчас? Почему не отложил на обратный путь? На инстинктах я отбросил шар. К тому же, использовав рывок, резко удалился от него на десяток метров. Артефакт, выданный магистром, упал на пол и, перекатившись несколько метров, застрял в борозде от чьих-то когтей. Как внешне, так и в магическом плане ничего страшного не произошло. Однако меня беспокоил сам факт того, что я принял столь нелогичное решение, при этом не осознавая его абсурдность. Да и если вспомнить, как резко я среагировал на Георга, может это тоже действие данного артефакта? Однако там действительно было на что реагировать, поэтому точно ответить себе на этот вопрос я не мог. Я заставил себя остаться на месте и сосредоточился на красном шаре, сканируя его всеми доступными мне способами. Какой-никакой результат дало только усиленное родовым даром магическое зрение. Сейчас я видел перед собой не неизвестную странную энергию, а вполне себе структурированную, в которой был запечатан магический каркас». Спустя минуту шар раскололся на две части, а пространство вместе где он лежал, исказилось, образовав точно такой же разрыв в реальности, какой тут уже был. Но кроме разрыва сформировался и портал прямо поверх окна в подземелье. Это немного пошатнуло мою веру в свое развитое астральное тело, раз я все же поддался наваждению. Либо Рангэ применил неизвестное мне плетение, либо все это время я ошибался и был уязвим к иллюзиям. Тем не менее, быстро пробежавшись по воспоминаниям, решил, что с большей вероятностью верен первый вариант. А раз так, то получается мне нужно в ближайшее время компенсировать этот недостаток повышением круга. Пусть Алан Ранге разработал что-то кардинально новое, но каждая инициация поднимает в разы мой уровень силы и в связке с развитым энергетическим аватаром значительно уменьшает шанс поддаться наваждению. Без всякой злобы, лишь с легким раздражением я нанес удар неструктурированной маной по плетению магистра, тем самым повредив его. После чего новообразованный портал схлопнулся, а вот разлом остался. Оттуда сразу же выпрыгнула очередная сороконожка, но она тоже обиделась на меня за свое располовинивание и вернулась обратно. Со спины послышался яростный предсмертный вопль. Кажется, черепаха проиграла раньше, чем я предполагал поэтому медлить не стоило. Подойдя к первому разлому, я на миг застыл и полушепотом произнес «Хаос, не подведи!» Отвечать мне, разумеется, никто не стал, да и не ждал я подобного. В следующий миг я снял созданный ранее барьер и сделал уверенный шаг вперед. Стоило мне дотронуться ногой до расплывающегося пространства, как легкая фиолетовая марева силой стала меня засасывать». «Видимо, вулканический оазис жаждет снова со мной встретиться».